При имени Жермена, другой жертвы нотариуса, госпожа Сарафен, навострила уши. — А что он такого натворил, этот молодой человек? Почему его упрятали в тюрьму? — спросила Лилия Мария. — Он, — воскликнула хохотушка, мгновенно переходя от умиления к негодованию, — он-то ничего дурного не сделал. Но его преследует один старый изверг, нотариус, тот самый, что засадил в тюрьму Илуизу, «Ту самую Луизу, которую ты сегодня навещала, вот именно. Она была служанкой у нотариуса, а Жермен был у него кассиром. Слишком долго тебе рассказывать, в чем этот человек несправедливо обвиняет Жермена, но одно я могу тебе твердо сказать. Этот злодей точно взбесился и терзает несчастных Луизу и Жермена, а ведь они не сделали ему ничего дурного» но немного терпения, и каждый еще получит по заслугам. Хохотушка произнесла последние слова с таким выражением лица, что госпожа Сарафен встревожилась. До сих пор она не вмешивалась в разговор девушек. Но тут вдруг сказала Лилия Марии вкрадчивым голосом, «Милая барышня, уже поздно нам пора идти, нас ведь ждут». Я понимаю, что рассказ вашей подружки вас сильно занимает, ибо я сама, хоть и не знаю ни юной девушки, ни молодого человека, о которых идет речь, сильно огорчена. Господи Боже, неужели возможно, что есть такие злобные люди? А как, кстати, зовут этого мерзкого нотариуса, о котором вы говорили, барышня? У хохотушки не было причины опасаться госпожи Серафен. Тем не менее, помня о настоятельных советах Рудольфа, который велел ей соблюдать особую сдержанность и никому не говорить о том, что он тайно покровительствует Жермену и Луизе, девушка пожалела, что у нее вырвались слова «немного терпения, и каждый еще получит по заслугам». — Этого злого человека зовут Жак Ферран, сударыня, — ответила хохотушка, — и чтобы поправить некоторую свою нескромность, весьма ловко прибавила. И с его стороны особенно дурно мучить Луизу и Жермена, потому что никому до них нет дела, кроме меня. Ну, а я-то что могу для них сделать? — Беда да и только! — воскликнула госпожа Сарафен. — А я было подумала, когда вы сказали немного терпения, что вы надеетесь на какого-нибудь покровителя, который пришел бы на помощь несчастным и защитил бы их от этого злодея-нотариуса? нотариус. Увы, вовсе нет. — Сударыня! — прибавила хохотушка, чтобы окончательно рассеять подозрения, возникшие у госпожи Сарафен. — Сами подумайте, кто будет настолько великодушен, чтобы встать на сторону этих злосчастных молодых людей и выступить против такого богатого и влиятельного человека, как этот господин Ферран? — О, есть люди, достаточно великодушные, чтобы встать на их защиту! — воскликнула пивунья после недолгого размышления, и в голосе ее прозвучала с трудом сдерживаемая восторженность. — Да, я знаю человека, который считает своим долгом защищать тех, кто страдает, и человек, о котором я говорю, надежный защитник людей честных и грозный противник злодеев. Хохотушка с удивлением поглядела на пивунью. Она уже собиралась сказать, подумав о Рудольфе, что она тоже знает человека, который смело принимает сторону слабого против сильного, но, продолжая следовать советам своего соседа, она ведь так называла принца Родольфа, грязетка ответила своей подружке. «Правда, ты знаешь такого великодушного человека, который готов прийти на помощь бедным людям?» «Да, знаю». И хотя я уже прибегала к его жалости и к его благотворительности, умоляя помочь некоторым людям, я уверена, что если бы он только знал о незаслуженном несчастье Луизы и господина Жермена, он бы спас их и покарал их преследователя, потому что его доброта и его справедливость так же неисчерпаемы, как у самого Господа Бога. Госпожа Серафен с изумлением посмотрела на свою жертву. — Эта девочка, видно, гораздо опаснее, чем мы думали, — прошептала она, — и если бы мне было позволено проявить к ней жалость, то ее слова делают неизбежным несчастный случай, который должен нас от нее избавить. Миленькая пивунья, — Раз у тебя есть такой добрый знакомый, умоляю тебя, попроси его помочь моей славной Луизе и моему Жермену, потому как они не заслужили своего печального удела, — сказала хохотушка, подумав, что ее друзья только выиграют, если вместо одного защитника у них будет два. — Будь спокойна. Обещаю тебе сделать все, что смогу, для твоих подопечных. Я расскажу о них господину Рудольфу, — проговорила Лилия Мария. «Господину Рудольфу?» — с нескрываемым удивлением воскликнула хохотушка. «Именно ему!» — ответила пивунья. «Какому господину Родольфу? Комиво «Я не знаю, чем он занимается. Но почему ты так удивилась?» «Потому что я тоже знаю одного господина Рудольфа. Может быть, это не тот, кого я знаю. Поглядим, расскажи мне о своем. Каков он на вид?» «Он молодой. Мой тоже. Лицо у него такое... Благородное и доброе, и у моего тоже. Но, господи, твой совсем такой, как и мой! — вскричала хохотушка все больше и больше, удивляясь. Потом она прибавила. Он что, брюнет с маленькими усиками? Да. Скажи, наконец, он такой высокий и худощавый, и у него такая гибкая талия, и вид у него совсем такой, как нужно для комива и жора. Ну как, похож твой на моего?» — Нет сомнения, это тот самый, — сказала пивунья. — Только одно вот меня удивляет. — Почему ты думаешь, что он коми-воезжор? Ну, что до этого, то я уверена. Он мне сам сказал. — Так ты с ним знакома. — Знакома ли я с ним? Да ведь он мой сосед. — Кто? — Господин Рудольф. — Его комната находится на пятом этаже рядом с моей. — Его комната? — Его А что тут удивительного? Все очень просто. Он ведь зарабатывает всего 1500 или 1800 франков в год, и поэтому может снимать только недорогое жилье. Правда, образцом бережливости его не назовешь, он даже толком не знает, во что обходится его платье. Вот каков мой любезный сосед. Нет, нет, это не тот. — сказала Лилия-Мария после некоторого раздумья. — Ах так? А что, твой чудо какой бережливый! Видишь ли, хохотушка, тот, о котором я тебе говорю, — сказала Лилия-Мария с восторгом, — такой всесильный! Все произносят его имя с любовью и почтением. Даже его внешность волнует и подавляет. Так и хочется опуститься перед ним на колени, до того он добр и величествен. «Ну, тогда я не знаю, милая пивунья. Пожалуй, я, как и ты, скажу, это не тот. Мой господин Рудольф и не всесилен, и вовсе не подавляет. Он просто очень славный малый, всегда веселый, и на колени перед ним никто не становится. Напротив, он совсем простой, потому что предложил даже помочь натереть пол у меня в комнате». Я уж не говорю о том, что он собирался пригласить меня на воскресную прогулку, так что, сама видишь, никакой он незнатный человек. Ну, о чем только я говорю? Как ты понимаешь, мне сейчас не до прогулок, и Луиза, и мой бедный Жермен в тюрьме, и пока они не выйдут на волю, никаких развлечений у меня не будет. Вот уже несколько мгновений Мария... О чем-то напряженно думала. Она вдруг припомнила, что когда впервые познакомилась с Родольфом в кабачке людоедки, и вид его и речь были совсем такие, как у завсегдатаев низкопробных кабаков. А может быть, он играл перед хохотушкой роль коми жора? Но для чего ему надо было так преображаться? Видя, что пиво не задумалась, Грезетка снова заговорила. Не ломай, надо всем этим голову, милая моя пивунья. Раньше или позже мы непременно узнаем, знакомы ли мы с одним и тем же господином Рудольфом. Когда ты увидишь своего, заговори с ним обо мне. А когда я увижу своего, распрошу его о тебе. Таким образом, мы сразу же узнаем, один и тот же этот человек или нет. А где ты живешь? Хохотушка. На улице Тампль. В доме номер семнадцать. «Вот что весьма странно что нужно непременно разузнать», — подумала госпожа Сарафен, внимательно прислушавшаяся к разговору подружек. «Этот таинственный и всесильный господин Родольф, который выдает себя за коме и жора, живет по соседству с этой молоденькой работницей. Кстати, она, как видно, знает гораздо больше, чем говорит». И этот защитник угнетенных живет также в одном доме с Морелем и бродаманти Ладно, ладно, если Грязетка и мнимый комевый жор будут и впредь мешаться в дела, которые их не касаются. Мы будем знать, где их найти. — Как только я поговорю с господином Рудольфом, я тебе напишу, — сказала Пивунья, и сообщу свой адрес, чтобы ты могла мне ответить. Но повтори мне твой адрес». Боюсь, что я его не запомнила. — Постой-ка. — А ведь у меня с собой как раз те карточки, которые я оставляю своим клиенткам, — сказала Хохотушка, протягивая Лилии Марии маленькую карточку, на которой великолепным круглым почерком было написано «Мадемуазель Хохотушка, Мадистка, улица Тампль, дом номер 17». — Написано так, будто напечатано в типографии, правда? — прибавила грезетка. Это еще бедный Жермен написал их для меня, эти карточки, в лучшие времена. Господи, какой он был добрый, какой внимательный. Послушай, могут сказать, что я, как нарочно, заметила и оценила все его достоинства только теперь, когда он так несчастен. И сейчас я все время упрекаю себя, что так долго ждала, чтобы полюбить его. Стало быть, ты его любишь? Ах, бог мой, конечно, люблю». — Должен же у меня быть повод для того, чтобы приходить к нему в тюрьму. Согласись, что я — странное существо, — прибавила хохотушка, подавляя вздох и смеясь сквозь слезы, — как сказал поэт. — Ты, как и прежде, добра и великодушна, — сказала пивунья, нежно пожимая руки своей подружки. Госпожа Сарафен, без сомнения... Сочла, что уже достаточно много узнала из разговора двух девушек, поэтому она довольно резко сказала Лилии Марии, — идемте, идемте, милая барышня, нам пора, уже поздно. А мы и так потеряли добрых четверть часа. — Какая она брюзга эта старуха! Не нравится мне ее лицо, — чуть слышно сказала хохотушка пивунья. Затем уже громко она прибавила. — Когда ты опять попадешь в Париж, милая моя пивунья, не забудь обо мне. «Твой приход доставит мне такое удовольствие. Я буду просто счастлива провести с тобой целый день, покажу тебе мое гнездышко, мою комнату, моих пташек. Да, у меня есть певчие птички, это моя роскошь. Я постараюсь приехать и повидать тебя, но в любом случае напишу тебе... Ну ладно, хохотушка, прощай, прощай. Если б ты только знала, как я рада, что встретила тебя. Я тоже... Но, надеюсь, видимся мы не в последний раз. А потом мне не терпится узнать, тот ли самый человек твой господин Рудольф или другой. Напиши мне об этом поскорее. Прошу тебя. Да-да, напишу. Прощай, хохотушка. Прощай, моя миленькая, моя славная пивунья. И юные девушки снова нежно обнялись, стараясь скрыть свое волнение. Хохотушка направилась в тюрьму, чтобы проведать Луизу. Она могла это сделать благодаря разрешению, которое получил для нее Родольф. Лилия Мария поднялась в Фиакр вместе с госпожой Сарафен, которая приказала кучеру ехать в Ботиньоль и высадить их у заставы. Короткая проселочная дорога вела от этого места почти прямо к берегу Сены, неподалеку от острова Черпальщика. Лилия-Мария не знала Парижа и потому не могла заметить, что экипаж ехал по совсем другой дороге, чем та, что вела к заставе Сен-Дени. Только когда фиакр остановился в Ботиньоле, она сказала госпоже Сарафен, предложившей ей выйти из экипажа. — Но мне кажется, сударины, это не та дорога, что ведет в Букеваль. А потом, как же мы дойдем пешком отсюда до фермы? Я только одно могу сказать вам, милая барышня, — с напустной сердечностью ответила экономка нотариуса, — я выполняю распоряжение ваших благодетелей, и вы их очень огорчите, если не решитесь последовать за мной. — О, сударыня! — Не думайте так, пожалуйста, — воскликнула пивунья. — Вы посланные ими, и я не вправе ни о чем вас спрашивать. Я слепо пойду вслед за вами. Вы мне только скажите... «Хорошо ли себя чувствует госпожа Жорж? Ну, как нельзя лучше. А господин Рудольф? Он себя чувствует тоже превосходно. Значит, вы его знаете, сударыня? Но только что, когда я говорила о нем с хохотушкой, вы не проронили об этом ни слова, потому что я не должна была ничего говорить. Вам понятно? Мне даны строгие приказания. Это он вам их дал?» — Да чего ж она любопытна, эта милая барышня? — Да чего любопытно, сказала со смехом домоправительница нотариуса. — Вы совершенно правы, сударыня. Простите мне эти лишние вопросы. Раз мы идем пешком туда, куда вы меня ведете, — прибавила Лилия Мария, чуть улыбнувшись, — значит, я скоро узнаю то, что мне так хочется узнать. — В самом деле, милая барышня, — Через какие-нибудь четверть часа мы будем на месте. Экономка Жака Ферана и Пивунья, оставив позади последние дома Ботиньоля, шли теперь по поросшей травой дороге, окаймленной кустами Орешника. День был ясный и теплый. Правда, по небу медленно плыли облака, позлощенные закатом. Солнце уже клонилось к западу и бросало теперь косые лучи на холмистый берег по другую сторону сены. По мере того, как пивунья приближалась к реке, ее бледные щеки чуть разовели. Она с наслаждением вдыхала чистый и живительный воздух полей. Ее нежная личико выражало такое трогательное удовольствие, что госпожа Сарафен сказала девушке, «Вы, кажется, очень довольны, милая барышня. О да, сударыня, ведь я вот-вот увижу госпожу Жорж» а, быть может, и господина Рудольфа. Я хочу попросить его помочь нескольким очень несчастным беднякам, и, надеюсь, он облегчит их участь. Как же мне не радоваться? Если даже мне и было грустно, то скоро моя грусть рассеется. А потом вы только поглядите, какое веселое над нами небо с чуть розовеющими облаками, а до чего зеленая трава, просто не по сезону, А там, внизу, за ивами, видите реку? Какая она широкая, господи! В ней отражается солнце, и она так блестит, это просто чудо! Вода так ослепляет, можно сказать, отливает золотом. Совсем недавно также блестела на солнце вода в маленьком водоеме во дворе тюрьмы. Бог не забывает о несчастных арестантах. Он посылает и им луч солнца, — прибавила Лилия Мария, и на лице у нее появилось выражение благоговейной признательности. Затем, ощутив чувство свободы, такое сильное у вышедших на волю узников, она воскликнула в порыве наивной радости. «Ах, сударыня!» Видите, там, посреди реки, прелестный маленький остров, обсаженный ивами и тополями, а на нем беленький домик у самой воды. Как должно быть здесь чудесно летом, когда деревья покрыты зеленеющей листвой, какая верно тут царит тишина, какая свежесть и аромат какой! «Право», — проговорила госпожа Сарафен со странной улыбкой, — «я просто в восторге» что вам так нравится этот островок. А почему, сударыня? Потому что мы туда и направляемся, на этот остров. Да. А почему это вас удивляет? Меня и вправду это немного удивляет. А если вы встретите там своих друзей? Что вы говорите? Ваших друзей, собравшихся вместе, чтобы отпраздновать ваше освобождение из тюрьмы. Разве не будет это для вас очень приятным сюрпризом? Возможно ли это? И госпожу Жорж, и господина Рудольфа. Послушайте, милая барышня, с вами я чувствую себя как беззащитное дитя. У вас такой тихий невинный вид, а на самом деле вы заставляете меня говорить то, что мне говорить не положено. Значит, я опять их увижу. О, сударыня, сердце у меня так колотится. Не спешите, пожалуйста, идите медленнее». Мне понятно ваше нетерпение, но я с трудом поспеваю за вами, милая вы моя сумасбродка. Простите меня, сударыня, мне так не терпится скорее попасть туда. Это вполне понятно. Я вас за это не упрекаю, напротив. Теперь дорога круто пошла вниз, и очень она неровная. Не хотите ли опереться на мою руку, сударыня? Отказываться не стану, милая барышня». Вы ведь молоды и проворны, а я уже старенькая. Обопритесь же на мою руку. Сильнее, сударыня, не бойтесь, меня это не утомит. — Спасибо, милая барышня, ваша помощь мне вот как нужна. Здесь такой крутой спуск. Ну вот мы и вышли на ровную дорогу. — Ах, сударыня, неужели я и вправду увижу госпожу Жорж? Не могу в это поверить. Еще немного терпения. «Через каких-нибудь четверть часа вы ее увидите, и тогда вы это поверите». «Одного я только не могу понять», — прибавила Лилия Мария, на мгновение задумавшись. «Почему эта госпожа Жорж ждет меня тут, а не у нас на ферме?» «По-прежнему. Она все такая же любопытная. Эта милая барышня все такая же любопытная». «Как нескромно я себя веду, не правда ли, сударыня?» С улыбкой спросила пивунья. «Признаться, меня так и подмывает рассказать, что за сюрприз готовят вам друзья». «Сюрприз? Они готовят мне сюрприз, сударыня?» «Послушайте, ну оставьте же меня в покое, милая проказница. Вы еще чего доброго принудите меня заговорить против воли?» «Мы покинем теперь госпожу Сарафен и ее жертву на дороге» ведущей к реке, а сами поспешим попасть на остров Черпальщика за несколько минут до того, как они перед ним появятся.